Глава 5 Я хватаюсь за гудящую голову и с трудом приоткрываю веки. Зрение никак не прояснится. Почему такое коматозное состояние? Стараюсь вспомнить, из-за чего оказался в отключке. События воспроизводятся с трудом. Разговор с Даном, парковка, люди маршала, боль в груди, тёмная копна в волос, склонившиеся надо мной девчонки из бары, Её испуганные глаза на пол лица. «Ну, наконец-то очухался!» Доносится сквозь гул знакомый голос. «Я уже думала по русской традиции, Которые ты так любишь, В церковь ехать из-за упокой свечку вставить. Правда, врач отговорил, Сказал тебе ещё рано. Судя по пищащим датчикам на руке, Я в знакомой для себя обстановке. Но хоть убей, Не могу вспомнить, Как долго здесь нахожусь. За последний год это третья госпитализация. Проклял меня, что ли, кто? Сердце, облизываю пересохшие губы, пытаясь сфокусироваться на лице Ванессы. Лёгкая оказалась пробита, но и образ жизни, который ты ведёшь, наложил отпечаток. Прединфарктное состояние. В 30 ты лет, цокает она языком. Если бы Зен хоть от отчасти был в курсе, как у тебя всё под контролем в плане здоровья, Он точно не доверил бы тебе ребёнка, да даже щенка». Всё, морщусь я и устремляю глаза в белый потолок. Болтаешь много, и без того голова трещит. Разговорчивость и эмоции — верный признак, что Ванесса в панике. «Леон, она подходит ближе и берёт меня за руку. Может, ты всё-таки сделаешь мне ребёночка? Но вдруг однажды не пронесёт, так хоть кого-то оставишь после себя». «Плохой наследственности я не боюсь, а возможностей хватит, чтобы воспитать ребёнка. Даже без отца». «Какие оптимистичные прогнозы. Пиздец. Тебя рядом не было, когда люди маршала мне пушкой в грудь тыкали, а то, может, рикошетом голову задело». «Какой же ты? Я вообще-то места себе не находила от волнения». «Врача позови». Ванесса переводит взгляд на монитор с показателями. У нас тут кое-что произошло, пока ты отдыхал под капельницами. Что? Фирма стала банкротом. Я скашиваю глаза на свою помощницу. Ну ладно, я слегка преувеличила. Почти банкротом. Кое-что оставили. Но сумму со счёта увели внушительную. Кто? Ванесса пожимает плечами. А Дан куда смотрел? Вы вместе тогда отдыхали. А ты куда смотрела? Вообще-то это ты дела запустил, а враг не дремлет. Вот и получай ответку. Прислушиваюсь к своему телу. Небольшая слабость, но в целом я чувствую себя как обычно. Можно, наверное, и на выписку. Я всего лишь юрист. Это Дан отвечает за финансы. С него и спрашивай. Я закрываю глаза, пытаясь сосредоточиться. Сопоставляю факты. Сколько? Мне страшно называть сумму. «Ванесса». Нащупываю кнопку, чтобы поднять изголовье кровати и заодно ускорить появление врача. «Много». Ванесса перехватывает руку и укладывает меня обратно. «Но тебе разве не всё равно?» «Когда дело касается денег, знаешь ли, не всё равно». Она громко фыркает. «Ну вот и хорошо. Восстановишься и будем искать виновных». «Что там за препараты?» кивая на капельницу. Трамболитики седативные». Понятно, почему я относительно спокойно воспринял информацию, что меня кто-то обокрал. «Что ты делаешь?» восклицает Ванесса и бросается меня останавливать. Сама ещё раз нажимает кнопку у кровати, но я и без помощи врача снимаю с себя всю эту ненужную ерунду. От раздражения я даже не чувствую дискомфорта. Собираясь на выписку. «Сумасшедший, да? Тебе надо побыть в стационаре! Как минимум неделю!» Дверь открывается, и на пороге появляется врач. Недовольно сдвигает брови, увидев, что я пытался встать. И даже почти успешно. Но штормит, сука, словно накануне выпил ящик виски. «Доктор, ну скажите ему! Он ведь сейчас уйдёт из больницы, и его смерть будет на ваших руках. Что вообще за безответственность? Вам совсем, что ли, плевать на пациентов?» У нас демократические порядки. Силой никого не удерживаем. Только бумаги в регистратуре подпишите, молодой человек. И на повторную госпитализацию оформляйтесь в другой стационар. Произносит врач, наблюдая за моими попытками дойти до кресла. Ванесса возмущённо кривится, но подходит ко мне и помогает сесть. Вещи мои тут. Оглядываю палату и указываю на шкаф, который стоит в углу. Вас только вчера перевезли из реанимации. Вы ещё слабы. Не торопились бы совершать подвиги. «В тебе сейчас лекарств больше, чем в аптеке», — поддакивает Ванесса. «Телефон мой где?» «Леон». «Чёрте что, документы не забудьте подписать». Врач хлопает дверью. «Ты рискуешь?» Я награждаю Ванессу таким взглядом, что она не берётся спорить и дальше. Приносит одежду, отдаёт телефон. «Так-то лучше». «И куда ты сейчас?» «В номер. Отлежаться». «А потом?» «А потом погляжу, что у вас случилось в моё отсутствие». «Тебе перевязку сделать необходимо». «Вот и сделаешь». Я натягиваю штаны и звоню Дану. Он вкратце обрисовывает, что произошло. «Понятно, что нихера не понятно. Ладно. Сейчас всё равно ничего не соображаю, ещё и под действием влитых в меня лекарств». Если тебе станет хуже, я не буду помогать. Поэтому у меня нет жены и детей, чтобы мной нельзя было манипулировать. Хорошо. Шумно вздыхает Ванесса и подставляет плечо. Отвезу тебя в отель. Так бы сразу. Кое-как встаю и пошатываюсь иду к двери. Не помню, как мы доезжаем до отеля, всё время хочется спать. При таком раскладе и впрямь можно было остаться в стационаре, но я с детства не люблю больницы. Едва переступив порог спальни, падаю на кровати и снова засыпаю. Снится та девчонка из бара. Поначалу казалось, что она мне привиделась, и никто меня не спасал. Но, проснувшись по крупицам, воспроизвожу каждую деталь того вечера и понимаю, что это был не мираж. Темноволосая именинница была на парковке. Чуть оклемавшись, звоню своему врачу, и тот высылает список лекарств, после приёма которых почти сразу становится лучше, и больше не хочется всё время спать. Не без усилий я собираюсь и еду в офис. «Минус тебе за это», — демонстрирую в Анесе список, переступив порог её кабинета. Не могла сразу с Коганом связаться. Помощница в ответ нервно закатывает глаза. Дан, где? Интересуюсь у нее. Без понятия. Документы по сделкам в кабинет занеси и кофе организуй. Кофе? После прединфарктного состояния и реанимации? Кофе. Сделай. Повторяю я, выделяя каждое слово. И ухожу в свой кабинет. Погружаюсь в отчеты и охреневаю от того, сколько всего произошло, за тот промежуток времени, пока я забил хер на работу и занимался не пойми чем. Взяв телефон, набираю Дана. Есть идеи, кто мог это сделать. Заказчика трудно будет найти, а вот исполнителя легко, усмехается он. Не понимаю, что в этом весёлого. Займись тогда. И заодно найди мне ту девчонку из бара. Которая не дала тебе отойти на тот свет? Продолжает посмеиваться Дан. Её самую. Я уже подсуетился и кое-что на неё нарыл. Лови. Слышно, как он затягивается сигаретой. Я открываю почту и, прочитав две верхние строчки, с грохотом ставлю чашку с кофе на стол. Ни хрена себе. И где сейчас это чудо находится? Там, где и положено, в тюрьме. В расход её пустят за такие деньги. Медлю постукивая ручкой по столу. «Уточни по своим каналам, целка она или нет. Зачем тебе это? Постой, хочешь её себе, чтобы самому на ней отыграться?» Угадал. Я комкую лист бумаги с отчётом по счетам. «Хочу. И ещё как».